Глава 34 Питер поднял высоко то, что осталось от лиса, и снова выкрикнул его имя. «Пакс!» И откуда-то сверху, с холма над фабрикой, раздался ответный лай. Вспыхнула надежда. Горо у перехватила Нет, просто почудилось. Нельзя принимать желаемое за действительное. Но он все равно ввел взглядом склон. Мелькнула рыжая. Рыжий хвост с белым кончиком. В просвете между деревьями появился лис. Приподнялся на двух задних лапах. «На двух задних лапах?» Он посмотрел прямо на Питера. Питер сунул отцу лисью ногу. «Похорони!» – подхватил второй костыль и направился к холму. «Подожди, Питер, ты должен понять, это мой долг!» Питер махнул рукой наверх, в сторону лиса, ударил себя кулаком в грудь так, что стало больно и сказал, «А это мой!» Отец кричал ему что-то про провода, приказывал остановиться. Питер видел провода, но он промахивал над ними на своих шестах и не останавливался. До него... Сейчас не существовало ничего, кроме лиса на холме и расстояния их разделявшего. И он снова и снова вонзал костыле в землю и прилетал между ними, сокращая это расстояние. Добравшись, наконец, футболка успела высохнуть на ветру и снова пропотеть насквозь. Он встал и позвал. Пак стряхнул головой и большими прыжками бросился прочь, деревьям. На четырех лапах, целый и невредимый. Питер последовал за ним. Но когда приблизился, Пак снова отскочил и замер между деревьями. Питер шел следом. Пакс явно его испытывал, и Питер не обижался. Он предал своего Лиса. Почему же Лису не быть недоверчивым? Пакс хочет убедиться, что Питер не предаст его снова. Поэтому Питер будет идти за ним столько, сколько тот захочет. Это справедливое наказание. Так они шли сквозь лес. Сотню ярдов и еще сотню. А потом они пришли на поляну. И лис остановился, выжидая. Питер приблизился, протянул руку. «Прости меня! Прости, пожалуйста!» Пак встретил его взгляд и обхватил зубами запястье. Пусть у Питер забился сильнее в этом браслете из зубов, который держал его руку крепко, словно говорил «ты мой». Словно называл к тому, что хранилось у Питера внутри, глубоко. Двое, но не двое. Тут Пакс выпустил его запястье и понесся через поляну к кривому дереву. Под деревом кружили два койота. Пакс сбросился на того, что было выше и крупнее. «Пакс, нет! Назад!» До дерева было так далеко, я до пятьдесят, не меньше. Питер вынес костыль вперёд и оттолкнулся. Когда до койота осталось дюжину ярдов, Питер увидел, на кого они охотились. На дереве сидел еще один лис. Нет, лиса, с ярким мехом и острой нежной мордой. На бедре у нее была глубокая кровоточащая рана. и самого по ветке хвостом, не пышным, а тонким, обгорелым и почерневшим. Лиса сверху ударила вапой одного из койотов, дразняя его. И в тот же миг Пакс подскочил и цапнул за бок второго. Питер понял, что лисы действуют сообща, и что им не совладать с койотами. Он поспешил к дереву, громко крича, но койоты не обращали на него внимания. Тот, что крупнее, вдруг развернулся и вцепился зубами в шею Пакса. Лиз взгизнул. Питер взрывел от ярости. Он перенес весь свой вес на один костыль и, откинувшись назад и прицелившись, метнул второй, утяжеленный ясеневой битой, прямо между двумя койотами. Два разъяренных зверя обернулись. Дерево загудело от удара битой, рослый темный койот метнулся в сторону и скрылся в кустах. Второй отбежал на несколько шагов и остановился. Не сводя взгляда с Питера, он оскалил кулаки. Питер оскалился в ответ. Пак седом с ним зарычал и взбил шерсть на загривке, готовясь к прыжку. Питер занес второй костыль над головой и снова взревел. И Пак снова зарычал. Бледный койот в удивлении попятился. Потом повернулся и кинулся прочь с поляны. Питер обхватил дерево, сполз на землю. И его била дрожь. Пак мгновенно запрыгнул на него, завертелся у него на груди, под шеей. Стал вылизывать лицо. Обнюхал сломанную ногу. Снова ткнулся носом в лицо. Питер обвел руками своего лиса. Зарылся лицом в пропахший хвоей мех. «Ты живой! Ты живой! Живой!» Лиса перелетел через них, спрыгнула на землю и скрылась в можжевелых кустах, окружавших поляну. Пакс на коленях у Питера выпрямился и что-то и тяпкнул. Через несколько секунд из-за куста выглянула черная мордочка. Потом, щурясь и моргая от яркого солнца, показался тощий маленький лис. Весь целиком. Ростом примерно такой, каким был Пакс, 8 месяцев. Он ковылял по поляне на трех ногах, его сопровождала лиса, она забегала вперед, предостерегающе поскуливала и бросала на Питера недеревчивые взгляды. Пакс вывернулся из рук Питера и снова тявкнул. трехногий лис еще приблизился. Он хромал так неуклюже, что было ясно. Много он потерял совсем недавно. И тут, говорил у Питера, все связалось. Он протянул руку и тихонько позвал. Маленький лис неуверенно переводил взгляд с Питера на Пакса и обратно. Наконец, он решился и двинулся к ним. Не добравшись, подорнул под морду Пакса. Питер протянул палец. Трехногий лис позволил ему коснуться своей шеи и поспешил обратно к лесе, чтобы прижаться к ее надежному боку, где он чувствовал себя в безопасности. Лиса и маленький лис вместе выжидательно смотрели на Пакса и растворились в подлеске. И Питер понял, его лис принадлежит им, а они ему, Паксу, и они неразделимы. Как же долго он шел сюда! Как долго! Питер опустился на колени положил руку Паксу на спину и ощутил, как дернулись мышцы под шкурой. Питер огоделся по сторонам. Лес теперь казался опасным. Он был полон койотов и медведей. И скоро будет полон солдат. Питер посмотрел на Лиса, который рвался за своей новой семьей, но стоял на месте. «Иди, со мной все хорошо». Это была неправда. Питеру было плохо и больно. Так больно, что он задохнулся, как от ударов в сердце. Он отдернул руку, боясь, что эта боль передаться Паксу, и тогда Лис не сможет уйти. «Иди же!» Пакс отпрыгнул к кустам. Потом обернулся, посмотреть на своего мальчика. По щекам Питера покатились слезы, он их не утирал. Пакс бросился к нему, заскулил, стал слизывать слезы. Питер отстранил его. Опираясь на костыль, встал в полный рост. «Нет, я не хочу, чтобы ты оставался со мной. Дверь на веранде всегда будет открыта. Но тебе надо идти». Пакс посмотрел на кусты, потом опять на лицо своего мальчика. Питер достал из кармана игрушку, поднял высоко. Пак скинул голову, сидя за рукой Питера. И Питер зашвырнул пластмассового солдатика в лес как можно дальше. Иногда яблоко падает очень далеко от яблони.